Глава 34 Девушку в Лазарет господина Блэка к лекарям, командует Демиан. Просторная комната, отведенная для моих родственников, наполняется людьми. Стражники, помощники лекарей, люди Рейнара, все суетятся вокруг, создавая неимоверный гул. Дочка, дочка! Дядюшка то ли бредит, то ли пытается вырваться из небытия и зовет Аделаиду. Его перекладывают на носилки и собираются унести. Бросаюсь к нему. Из всего семейства Блэк только этот сухой и бесправный мужчина поддерживал меня и не участвовал в травле. Беру его ладонь и крепко ее сжимаю. «Все будет хорошо, дядюшка, все будет хорошо, мы найдем его!» Шепчу я и целую сухую горячую ладонь. Черты лица дядюшки проясняются, словно ему становится легче и боль отступает. Морщинки-лучики в уголках его глаз разглаживаются. Глубокие тени, что всегда сопровождают его взгляд, проясняются. На губах застывает легкая умиротворенная улыбка. «Как только вам полегчает, мы с вами навестим Аделаиду», шепчу тихо, когда за спиной раздаются тяжелые шаги. «Аделаида и Гаральд Блэк», — звучит задумчивый голос Рейнара, «Интересно!» «В чем дело?» Между нами тут же вырастает Демиан. Его голос становится гуще, увереннее. Он заслоняет меня собой. «Очень интересно!» Повторяет Рейнар и широкими шагами пересекает комнату. «Это первый раз, когда нападение совершено в личных покоях гостей. Да еще при живом свидетеле, и это очень интересно!» Аделаиду уже унесли, любопытных горничных прогнали. Остались несколько стражников, двое людей из магического патруля и помощники лекарей, что ждут, когда им позволят унести дядюшку. Рейнар подходит ближе ко мне и словно принюхивается, водит носом с подрагивающими ноздрями, потом проводит рукой, словно пытается поймать что-то незримое, но очень важное. Стремительно разворачивается и идет к двери, открывает ее, потом захлопывает и открывает снова. Что ты делаешь? Я хмурюсь. Погоди. Дэмиан подходит к другу и касается дверного полотна. На секунду наследник прикрывает глаза, и передо мной, словно в душном мареве, ползет его облик. Я снова вижу морду огромного черного дракона. Глянцевые антрацитовые чешуйки призывно сверкают на солнце. Он наклоняет огромную морду, фыркает и выпускает колечки сизого дыма из нострей. Завораживающе. Его огромные золотые глаза устремлены на меня. Он точно знает, что я его вижу. Не Демиана, а его, огромного и мощного. От осознания этого он скалится и что-то рычит, вот только я никак не могу разобрать, что от этого видения внутри все сжимается, и низ живота вспыхивает огнем. Печать не сломлена. Демиан распахивает янтарные глаза с черным вертикальным зрачком. Видение исчезает, и мне жаль, что я не могу и дальше разглядывать дракона. Что? О чем вы? Мне совершенно не нравится задумчивый вид наследника и главы маг-патруля. А еще странные взгляды, которыми они обмениваются. М, -м, м стонет дядюшка и неожиданно крепко сжимает мою ладонь. «Хельга, нам пора». Ко мне решительно подходит Дэмиан и перехватывает за плечи. Я вздрагиваю от трех мощных разрядов, что прошивают мое тело. Жаром горит метка что обвела мою ногу, плечи покалывает от электрических искорок, что бегут по моему телу от рук Демиана, а ладонь, что сжимает дядюшка, словно прошивает тысячи острых отравленных игл. Я не успеваю вскрикнуть, как проваливаюсь в странные темные видения. Все мутное, ничего невозможно разобрать. Такое чувство, что я смотрю старинную хронику, Мимо меня проскальзывают стрелы, взлетают клинки мечей и рвутся магические снаряды. Но перед собой я вижу лишь красный плащ. Он ведет меня, и я иду. Или не я, а тот, чьи это видение? Вдруг в туманной дымке то вырастают, то падают чьи-то фигуры. А мы все идем вперед, перешагивая через павших или наступая прямо на их трупы пока перед нами не вырастает огромный черный тень. Величественный дракон преграждает путь. Красный плащ превращается в жидкий огонь. Он снова и снова бросается на дракона, но не может его повергнуть. В какой-то момент картинка меркнет совсем. А я с хозяином видения переношусь на сотни лет и миль вперед. И вот передо мной снова все тот же красный плащ. Вот только уже не он ведет меня, а я веду его или отбиваюсь от него. Он красной тряпкой мелькает прямо перед лицом, а когда спадает, я вижу искаженное ужасом лицо Аделаиды, крик и удар. Следом раздается грохот. Я не вижу, что это, но наверняка эта дядюшка бросается на помощь дочери, борется с нападавшим. Я замираю. В углу комнаты огромное зеркало в массивной напольной раме. Еще секунда, и дерущиеся отразятся в нем. «Хельга! Хельга!» Настойчивый шепот Демиана вырывает меня из видений. Моргаю и оглядываюсь. Мы все так же стоим в комнате моих родных. На меня с любопытством смотрят Рейнар и Демиан, а дядюшка, кажется, снова потеряла сознание. «Неудивительно!» после того, что произошло. Сглатываю ставшую вязкой слюну, перевожу взгляд с одного мужчины на другого и шепчу. Я видела нападение и нападавшего, кажется.